Письма Владимира Михайловича Жемчужникова к Александру Николаевичу Пыпину. Первое. Отель Бристоль, 6 -18 февраля 1883 года, Ментон, Франция. Многоуважаемый Александр Николаевич, вероятно, вы уже давно получили мой первый ответ от 7-19 января на ваше письмо от 30 декабря прошлого года. Относительно достолюбежного и достопочтенного Косьмы Прудкова. Я в том ответе обещал вам сведения по всем поставленным вами вопросам, когда предварительно соглашусь с моим братом Алексеем и затем соберусь сам с расположением и мысилами. Зная лень моего брата, я полагал, что он возложит весь труд объяснений по вашим вопросам на меня, Оставил за собой лишь окончательное утверждение. Поэтому я и выговаривал себе время, будучи теперь не в здоровом расположении духа и не в здоровых силах. Но к удивлению моему, вчера получен мною такой обстоятельный ответ от него на ваши вопросы, мной ему переданный. Что мне остаётся только переписать этот ответ здесь дословно лишь с нечтожными дополнениями, которые ради точности я пишу здесь без вводных знаков, отмечая его слова вводными знаками. Я прислал бы вам ответ его в подлиннике, если бы он был написан особо, а не в тексте письма не имеющего связи с Косьмой Прудковым. Вот наши ответы на вопросы о Козьме Пруткове. Извлечение из письма брата моего Алексея от 1 13 февраля к мне из Берна. достопочтенный Козьма Прутков это титул, стой и я. Все мы тогда были молоды и настроение кружка это выражение настроения кружка употреблено моим братом из поставленного вами Александр Николаевич вопроса, который я передал ему дословно. Настроение кружка, при котором возникли творения Прудкова, было весёлое, но с примесью сатирически-критического отношения к современным литературным явлениям и к явлениям современной жизни. Хотя каждый из нас имел свой особый политический характер, но всех нас соединила плотно одна общая нам черта полное отсутствие казённости в нас самих и вследствие этого большая чуткость ко всему казённому. Эта черта помогла нам сперва независимо от нашей воли вполне непреднамеренно создать тип космопрутков, который до того казённый, что не мысли его, не чувству, недоступна никакая так называемая злоба дня, если на неё не обращено внимание с казённой точки зрения. Он потому и смешон, что вполне невинен. Он как бы говорит в своих творениях: всё человеческое мне чужда. Уже после помиритого, как этот тип выяснялся, козённый характер его стал подчёркиваться. Так в своих проектах он является сознательно козённым человеком. Выставляя публицистическую и иную деятельность Прудкова в таком виде, его присны или клевреты, так ты называешь Толстого себя и меня, тем самым заявили своё собственное отношение к эпохе борьбы с превратными идеями, К деятельности негласного комитета и так далее. Эти слова об эпохе, комитете взяты опять из вашего Александровича вопроса. Мы богато одарили Прудкова такими свойствами, которые делали его ненужным для того времени человеком, и беспощадно обобрали у него такие свойства, которые могли его сделать хоть несколько полезным для своей эпохи. То есть, если бы он действительно жил, а не был вымышленным в насмешку лицом. Отсутствие одних и присутствие других из этих свойств равно комичны, и честь понимания этого комизма принадлежит нам. В афоризмах обыкновенно выражается житейская мудрость. Прудков же в большей части своих афоризмов или говорит с важностью казённые общие места, или с энергию вламывается в открытые двери, или высказывает мысли не только не имеющие соотношения с его эпохой и с Россией, но стоящие, так сказать, вне всякого места и времени. Будучи очень ограниченным, он даёт советы мудрости, не будучи поэтому он пишет стихи без образования и без понимания положения России, он пишет проект Он современник Клеймихеля, у которого усердие всё превозмогало. Он воспитанник той эпохи, когда всякий без малейшей подготовки брал на себя всевозможные обязанности, если начальство на него их налагало, а начальство при этом руководствовалось теми же соображениями, какими руководствовался помещик, делая из своих дворовых одного каретником, другому музыкантам и так далее. Кажется, кукольник раз сказал: "Если Николай Пальч повелит мне быть акушером, я завтра же буду акушером". Мы всем этим строем вдохновились художеческий и создали Прудкова. А что Прудков многим симпатичен, это потому, что он добродушен и честен, несмотря на всю свою неразвитость. Если бы он дожил до настоящего времени, Он не увлёкся бы примерами хищничества и усомнился бы в нравственности приёмов Каткова, создавая Прудкова мы всё это чую или кроме того были веселы и молоды и талантливы. Отношение Прудкова к современнику это опять из текста ваших вопросов возникли от связи с современником моих и твоих Я помещал в современники свои комедии и стихи, а ты был знаком с редакцией. Вот вкратце мои мысли о том, как возник Прудков и о причинах его удачи и успехов. Я сказал бы ещё более, но боюсь слишком расписаться. Этот краткий очерк сущности, смысла и причины самого появления Козьмы Прудкова столь верен и полон, что мне нечего прибавить в ответ на ваши вопросы. Лишь в целях биографических и библиографических я добавлю несколько мелочей и перечень его творений, потому что по приобретению им заслуженной славы было напечатано под его именем много недостойного его и вовсе не принадлежащего ему. Полное собрание его сочинений с биографией давно подготавливается мною к изданию, но доселе я не имел досуга для этого издания. Теперь свободный по болезни и проживая недалеко от брата Алексея, надеюсь закончить эту подготовку, и тогда останется только напечатать и издать. Возьмётся ли типография Михаил Матвеевича сделать это издание с портретом имеющимся у вас? Формат портрета велик, но так было сделано с умыслом для сохранения притязательности прудкова и в наружности издания его сочинений. Это формат издания старых русских литераторов. Портрет этот, нарисованный художником впоследствии профессором Бедеманом и братом нашим Львом, бывшим товарищем Бедемана в Академии художеств, сделанный по нашим, то есть трёхклевертов прудкового указаниям, Был отпечатан по моему заказу перед отъездом моим на службу в Сибирь в 1853-54 годах, когда предполагалось уже издать собрание сочинений Прудкова. Но цензор не дозволил выпуск этого портрета из литографии, подозревая, что это также насмешка над каким-либо действительным лицом. Я успел взять себе лишь несколько экземпляров, Оставы оставлял в складе у литографа на хранении до востребования, разумеется, уплатив ему сполна за всё. Но когда я возвратился из Сибири и когда кончилась Крымская война, то у литографа не оказалось ни одного экземпляра. Прежний хозяин умер, мастерская перенесена в другой дом, и наследники говорили, что не принимали и не знают подобного портрет. Мои экземпляры портрета разошлись по разным знакомым. А впоследствии мне сказывали, будто бы портрет этот продавался на толучном рынке. Благо у вас есть экземпляр этого портрета, то не одолжите ли его для отлитографирования вновь к изданию всех сочинений Казьмы Прудкова? Нравственный и умственный образ Казьмы Прудкова создался, как говорит мой брат, не вдруг. а постепенно как бы сам с собою или уж потом дополнился и дорисовывался нами сознательно. Кое что из вышедшего в творении Кузьмы Пруткова было написано даже ранее представления нами в своих головах единого творца литератора типического, самодовольного, тупого, добродушного и благонамеренного. Сначала просто писалось от весёлости и без заботы о сохранении в написанном какой-либо общей черты, кроме весёлости и насмешки. Впрочем, это было не продолжительно. Именно так было написано в 1850 году шутка Выдевиль Фантазия за подписью ИГ и З. Данное в декабре того года на Александринском театре в бенефис Максимова I и тотчас же запрещённое по высочайшему повелению, потому что откровенной шутки показалось государю и публике слишком дерзкую. Эта шутка была написана графом Алексеем Толстым и моим братом Алексеем Потом летом 1851 или 1852 года, во время пребывания нашей семьи без графа Толстого в Орловской губернии в деревне, брат мой Александр сочинил, между прочим, исключительно ради шутки басню Незабудки и Запятки. Эта форма стихотворной шалости пришлась нам по вкусу, и тогда же были составлены басни тем же братом Александром при содействии брата Алексея Цапли и Беговой дрожки. и кондукторы тарантул. И одним братом Алексеем станы голос и червяки поподья. Кроме последней из этих басни, остальные были напечатаны в Современнике в том же году без обозначения имени автора, потому что в то время ещё не родился образ Козьмы Пруткова. Однако эти басни уже зародили кое-какие мысли, развившиеся впоследствии в брате моём Алексее и во мне. до личности Прудкова именно когда писались упомянутые басни то в шутку говорилось что ими доказывается излишество похвал Крылову и другим потому что написанные теперь басни не хуже тех шутка эта повторялась и по возвращении нашим в Санкт-Петербург и вскоре привела меня с братом Алексеем и графом Толстым брат Александр был в то время на службе в Оренбурге в мысля писать от одного лица, способного во всех родах творчества. Эта мысль завлекла нас и создался тип Косьмы Прудкова. К лету 1853 года, когда мы снова проживали в Ерецкой деревне, набралось уже очень достаточно таких произведений, а летом прибавилась к ним комедия Блонды, написанная братом Александром При содействии брата Алексея моём осенью по соглашению с толстым и братом моим Алексеем я занялся окончательной редакцию всего подготовленного и передал это Иван Ивановичу Панаеву для напечатания в Современнике. Редакция Современника оценила это по достоинству и напечатала в отделе Геролаж дотоле да несуществовавшим, добавив стихотворный эпиграф, кажется, некрасиво. Кроме этого эпиграфа, напечатанного без подписи, впереди сочинений Прудкова решительно ничего нет ни понаевского, ни некрасовского в сочинениях Косьмы Прудкова. Во всё это время продолжалась уже сознательная работа от имени Косьмы Прудкова, передававшаяся через меня в редакцию Современника. Затем началась Восточная война. Я уехал на службу в Тобольскую губернию, и творчество Прудкова замолкло. В Тобольске я познакомился с Ершовым, творцом Конька Горбунка. Мы довольно сошлись. Он очень полюбил Прудкова, знакомил меня также с прежними своими шутками и передал мне свою стихотворную сцену "Черепослов Сирич-фринолог", прося поместить её куда-либо, потому что сознаёт себя отяжелевшим и устаревшим. Я обещал воспользоваться ею для Прудкова, и впоследствии, по окончании войны и по возвращении моём в Санкт-Петербург, вставил его сцену с небольшими дополнениями во второе действие оперы "Черепослов", написанной мною и братом Алексеем и напечатанной в "Современнике" 1860 года, от имени отца Прудкова. Да мне портить уже вполне очертившегося образа самого Косьмы Прудкова. Затем Косьма Прудков должен был умереть, потому что мы, три его присных или клевретов, проживали в разных местах, уже не были такими молодыми и весёлыми и соединялись в единой лишь изредка. Я сказал уже, что в печати явилось кое-что от имени Прудкова вовсе не принадлежащее ему. чтобы очистить его память и образ, исчисляю тут всё то, что входит в полное собрание его сочинений. Басни. Незабудки и запятки, кондукторы тарант, станы голос, поподьяй и червяк, пастух, молоко и читатель, архитекторы, птичница, помещик и садовник, звезда и брюка, урок внучатым, пяткиник, кстати, помещик и трава. чиновник и курица. Сценические творения, фантазия, черепослов Сирич френолог, блонды, опрометчивый турка или приятно ли быть внуком? Министр плодородия. Рукопись была передана в редакцию Современника в 1863 или 4 году, не допечатана и не возвращена. Проза. Записки деда Мысли и афоризмы плоды раздумья. От известного Кузьмы Прудкова неизвестному филеитанисту Санкт-Петербургских ведомостей по поводу статьи сего последнего в номере 80 Санкт-Петербургских ведомостей 1860 -го года. В этом ответе в современнике за 1860 год май Прудков сам определяет литературное своё назначение. Краткий некролог. Современник 1863 год, книга четвёртая, проекты. Объяснение непременного члена Козьмы Прудкова в Новом времени 1877 год, номер 392 и в Новом времени 1881 год, номер 2026. В этом последнем басне Звезда и брюха напечатана не вполне верно. Стихи К моему портрету Казаке Арменин не было напечатано Чистолюбие путник спор греческих философов об изящном поездках в Кронштадт возвращении из Кронштата эпиграмма номер 1 эпиграмма номер 2 письмо из Каринфа желание быть испанцем древнегреческой старухи если понадобимогалась моей любви из Геи номер 1 к толпе подражание Геи Без выходное положение, эпиграмма номер 3, осада памбы в альбом Красивые чужестранки, баллада Пластический грек в альбом Изгенье номер 2, к друзьям после женитьбы, моё вдохновение, аквилон, желание поэта, мой сон, память прошлого, осень разочарования, философ в бане. Очень возможно, что при окончательном просмотре творений Косьмы Прудкова для создания отдельным сборником иное будет исключено даже из этого перечня для цельности и достоинства типа Вот, кажется, достаточно полный ответ на вопросы ваши, Александр Николаевич, относительно Косьмы Прудкова. А от нас обоих, то есть от остающихся двух клевретов Прудкова, искреннее спасибо вам за уважение к его имени. И к достойной памяти о нём. Не ответите ли мне что-либо на мой вопрос относительно издания полного собрания сочинений Козьмы Прудкова? Да будет вам всё наилучшее. Ваш Владимир Жемчужников.